Глава вторая. Тем же днём в одной из московских пятиэтажек. Вечером. «Ты где опять шлялась?» – мужчина стоял в дверном проёме и смотрел на перепуганную жену, которая даже не знала, что ему ответить. Всё равно не поверит. «Дим, я с дошколятами занималась. Я же тебе говорила. У меня два раза в неделю подготовительные», – произнесла как можно спокойнее. ни хрена ты мне не говорила!» – засунул руки в карманы, набычился. «Я вернулся домой, и что?» «Жрать нечего, мои рубашки так и лежат неглаженные!» «Сейчас приготовлю и рубашки поглажу. У меня тоже работа вообще-то!» И тотчас прикусил язык, осознав, что ляпнуло лишнего. «Ах, у тебя работа! Вот как значит! Ты у нас такая охрененно важная, занятая! Только где же тогда бабки за эту работу? Кто за хату платит, кто еду покупает? Кто тебе даёт на тряпки и салоны красоты? Я батрачу с утра до вечера, и всего ты хочу прийти домой и увидеть к себе...» начал бить себя в грудь, «заслуженного уважения». «Но что я вижу? Моя жена является домой позже меня, и вместо того, чтобы сказать «Извини, Дима, я больше никогда так не буду делать, потому что люблю тебя», заявляет, что твою мать, она тоже работает. «Извини меня», — опустила взгляд. «Я буду стараться приходить домой вовремя». «Ты еще как будешь приходить вовремя, иначе...» В тот же миг со всей силы ударил кулаком по двери, отчего в полотне появилась вмятина. «И я не шучу, Саша». Девушка вздрогнула, зажмурилась. «То-то же!» И ушел в ванную. А Саша сорвалась с места, заметалась было по комнате, не понимая, за что хвататься в первую очередь, но потом кое-как взяла себя в руки и направилась в кухню. Сначала ужин. Он, когда голодный, особенно злой. Да и приготовила бы она, если бы не задержалась. Увы, так получилось. Новый учебный год не за горами, Плюс возросшая нагрузка на учителей, и рада бы она приходить домой вовремя, но раз на раз не приходится. Правда, мужу об этом говорить бесполезно, у него сразу одно на уме. Она где-то с кем-то изменяет. Они поженились всего полгода назад, до этого встречались год. Дима до свадьбы был милым, заботливым. Да, проскальзывали нотки ревности, однако в целом все было без перегибов. А как только расписались, пошли странности. Его будто подменили. Но ведь так не бывает, чтобы человек изменился буквально в одночасье. Или бывает. У плиты простояло до самой ночи, постаралась приготовить побольше. И пока муж ужинал, побежала гладить рубашки. Вдруг телефон пиликнул сообщением. Не прошло и минуты, как Дима оказался у Саши за спиной. «Это кто?» – обдал затылок горячим дыханием. «Не знаю», – покосилась на экран телефона, увы, тот уже погас. На что он взял телефон и зачитал. «Завтра в то же время или можно пораньше?» «Васильев П.» «Как объяснишь?» Резким движением развернул к себе жену. «М? В двенадцать ночи. Васильев П. Отвечай!» Заорал так, что у нее уши заложило. «Наверное, отец одного из детей» пробормотала трясущимися губами. «Правда? В полночь пишет училки, Спрашивает, можно ли повторить, но пораньше?» «Ты меня за дурака держишь!» схватил ее за горло. «Дима, я правду говорю. Клянусь, мне скрывать нечего», ощутила спиной жар от утюга, а муж все напирал и напирал. «Пожалуйста, перестань. Давай спокойно поговорим». «О чем говорить, а? О чем, когда моя жена раздвигает ноги перед всеми подряд?» И толкнул. Сейчас же Саша взвизгнула, прижавшись спиной к раскаленной поверхности утюга. «Пусти, мне больно». «А мне не больно, дрянь? Мне не больно!» И швырнул ее на пол. Следом полетела и гладильная доска. «Я с тобой еще разберусь, и с хахалем твоим!» Спустя пару минут входная дверь за ним захлопнулась, а Саша скорее подняла утюг, вытащила вилку из розетки. Такого еще не было. Да, Дима ругался, даже угрозами сыпал, но чтобы так... И тотчас застонало от боли. Кожу немыслимо жгло, будто кусок живьем содрали. Девушка поднялась и застыла в растерянности. «Что делать? Сейчас он за горло схватил, из-за чего она обожглась. А дальше? Задушит в порыве гнева или забьет до смерти? Ведь даже разобраться не попытался. Только вот сидеть и ждать, что будет дальше, не хотелось совершенно. И становиться жертвой домашнего насилия тоже. Да и остались ли чувства к этому человеку? Все шесть месяцев она живет, словно на вулкане, того и гляди рванет. Домой идет, боится, в квартиру заходит, начинает откровенно трястись. И лишь одно крутится в голове. Как бы не ошибиться, не разозлить? Ну и в постели. В постели то же самое, лишь бы не показаться недовольной. Если муж заметит хоть что-то, он не подумает на себя. Он тут же обвинит ее, мол, где-то с кем-то ей наверняка лучше. Нет, это не та жизнь, о которой она мечтала. А сегодняшний случай говорит об одном. Пора бежать. А когда бежать? Прямо сейчас? Саша принялась искать глазами свой джинсовый рюкзачок, с которым не расстается вот уже лет десять. Там у нее все самое важное. Паспорт, зарплатная карта, кое-какая наличность и, главное, документы с ключами от дома тети, которые хранятся в потайном отсеке на всякий случай. Домик в селе Пучки перешел к ней по наследству всего-то три месяца назад. Она и не была там еще ни разу с момента окончания школы. Тетя последние несколько лет жила в городе, к врачам поближе. А дом вроде собиралась одно время продать, но так и не продала, оставила племяннице. Саша решила сохранить наследство в секрете, поскольку поведение мужа давно наводило на неутешительные мысли. И, кажется, настало время посетить пучки. Когда-то в далеком детстве она ездила к тете в село на каникулы, и ей там нравилось. Тогда как мама всегда кривилась и называла пучки «грязной дырой». Девушка следом за рюкзаком, куда-то бросала остальные документы, взялась за сумку. Вещи собрала быстро, ибо не выбирала, что брать, засовывала все подряд. Но если Дима вернется сейчас, ей конец. К счастью, квартиру удалось покинуть до возвращения мужа. Он, скорее всего, отправился к матери, которая жила в соседнем доме. Увы, это даже хуже, чем если бы он просто напился. После каждого похода к свекрови Дима приходил домой еще более злым. Карина Ивановна недолюбливала невестку. Все-то ей казалось, что сын совершил ошибку... Тогда как жениться надо было на другой девочке. На какую именно, никогда ею не уточнялось. Выбежав из дома, Саша отправилась пешком к метро. Благо, то располагалась в пяти минутах ходьбы. А уже там вызвала такси. Однако, посмотрев на карте расстояние от москва до Пучков, ужаснулась. Во-первых, не нашла этих самых Пучков. Лишь спустя несколько минут изучения интернета узнала, что у села сменилось название «Накольское». Во-вторых, посмотрела на цифры. 230 километров. Она и забыть успела, что село так далеко. Но какая уже разница? Деваться ей все равно некуда. Мама с отчимом продали все и перебрались жить в Болгарию, где начали свой бизнес, и сейчас у них хлопот полонрод. Родной отец уехал на историческую родину в Беларусь три года назад. С того момента от него никаких новостей. «Отвезите в Кольское, пожалуйста», запихнула сумку в салон, затем села сама. Это вам в копеечку влетит. Водитель явно не хотел пилить в такую даль. Может, вам на электричке лучше, а главное, дешевле. Я-то отвезу, но стоить будет десятку как минимум. Оно вам надо, а так доброшу до вокзала за 600 рублей. Ничего себе. Ладно, давайте на вокзал. Такую сумму тратить на дорогу было бы глупо. Не в ее положении сейчас разбрасываться деньгами. Доберется и на электричке. Эх, еще ведь с работой что-то надо решать. Но ничего, решит. Работа, городская жизнь, брошенные вещи — все это не стоит переломанных костей и ожогов. А спину продолжала драть. Она не посмотрела даже, что у нее там. Вроде в Пучках, то есть в Кольском, был фельдшерский пункт.